Второй раз, когда Юрий очнулся, наступил вечер, а еще он понял, что его куда-то везут на этих самых санях. Его по-прежнему изрядно мутило и болела голова, но все же ощущал себя чуть легче. «Что за ерунда! Куда вы меня везете?» – изумился он. «Вызовите скорую, дебилы, а не занимайтесь самодеятельностью!» Еще больше изумился, когда понял, что рядом едут эти заигравшиеся реконструкторы на лошадях. Лошадки при этом показались ему какими-то неказистыми и излишне мохнатыми. «И где только таких задохликов нашли?» возникла малоуместная мысль. Он хотел спросить, почему до сих пор не вызвали скорую, ведь с таким тяжелым сотрясением шутки плохи. Но изо рта раздался только хрип. Тут же появился давечный молодой реконструктор и вновь протянул кожаную флягу. «Испей, княжич!» Да во чего? Совсем, что ли? На всю голову ушиблены, просепел он, отворачиваясь. Его никто не понял. Речь была тихая и малоразборчива от хрипа. Разве что осознали, что воды он не хочет. Азин из Ряконов, едущий на коне рядом с санями, усмехнулся и сказал: "Правильно. Нечего княжецу простую воду хлебать. На вот, дай ему" С этими словами всадник отцепил свою флягу и притянул няньке. В рту был дикий сушняк, плюс ощущение, что мыши насрали. Так что Юрий уже был согласен и на воду из кожаной емкости, а вось не отравится. Правда, на этот раз во фляге плескалась не вода, а слабенькое венцо, да еще кислое. — Но все лучше, чем вода, воняющая кожей, — подумал он. — Спас... Си боба заикась ответил Юрий. Вот же, блин, мне было печали, теперь ещё и заикой стал. Остаётся только надеяться, что это временно, опечалился пострадавший. Но, видимо, даже тех невеликих градусов в купе с сотрясением хватило, чтобы его развезло. Я беременна, но это временно. Тьфу ты, в голове словно что-то щёкнуло. Ты кто? Вдруг возник испуганный голос в его голове. «Юрий!» — на автомате ответил Юрий, так как из-за несовсем вменяемого состояния не сразу понял, что вопрос прозвучал не снаружи, а внутри его черепушки. «Это я, Юрий!» — буквально в истерике заверещал голос. «Беда!» — пробормотал мысленно Юрий. «Уж лучше на всю жизнь остаться заикой, чем со столь яркой шизой!» «Изыди, демон!» Вновь раздался истеричный возглас, а потом начал торопливо читать молитву. «Ижеси на небеси!» «Да...» «Раздвоение личности — это абзац!» «Чтоб хуже не сказать!» — тоскливо подумал Юрий. «Понимая, что если эта шизоидальная хрень в ближайшее время не рассосется сама собой, то здравствуй, дурка!» «С крепкими санитарами в качестве конвоя, наряды в виде рубашки с длинными рукавами...» горсти таблеток с весёлой расцветкой и болючие уколы в задницу. А это к лимону всю жизнь. Не на Украине чай живём, чтобы патентованные психи могли спикерами рады работать. Он, конечно, в политику идти не собирался, хотя мыслишки такие были, как раз подбирал партию, в которую можно было вступить, но пока так и не определился. В конце концов, чем чёрт не шутит, Как говорится, плох тот гражданин, что не хочет стать президентом. Хотя всё может быть не так уж и плохо, подумал Юрий, ещё раз взглянув на доспешенных людей, что сопровождали Сани. Всё может быть гораздо хуже. Сейчас, немного очухавшись и внимательно осмотрев сопровождение, Юрий начал понимать, что это ни фига не реканы на слёте а вполне себе реальные вои. Как ни странно, убедили его в этом не всякие характерные мелочи, не то, что никто до сих пор не закурил, не взялся за телефон и так далее и тому подобное, а именно лошади. По сравнению с этими мелкими копытными, любая деревенская кляча будет выглядеть породистым скакуном. Но не найти такую мелкоту, разве что в Монголии. Но рыканы такой ерундой страдать не станут, какими бы они не были ушибленными на голову в плане аутентичности. Стало тоскливо, до да ужаса накатил приступ клаустрофобии. Хотелось вскочить на ноги куда-то бежать. Приплыли. Значит, меня так и грохнули в своём времени, и лежу я сейчас в сугробе, остываю, подумал Юрий через какое-то время когда более-менее пришёл в себя и мог связно мыслить, будущий подснежник, понимаешь? А тут я, получается, вселенец. Ему захотелось хлебнуть спирта содержащего, но только чего-нибудь градусовм повыше, чем эта кислятина, хотя за неимением горбовой и эта кислятина сойдёт, если много и без закуски. Юрий хотел было потребовать бухла, Но почему-то тело его не слушалось, хотя не так давно проблем с управляемостью не было. Ну да, настоящий хозяин начнулся, вот и не слушается тело залётную душу, сделал он логичный вывод. Но через минуту Вселенец немного повеселел. В конце концов, в любой ситуации можно найти положительные моменты. Вот он и нашёл припомнив, как к нему обращался тот в юнош в кольчушке. «Княжич, это все-таки не холоп какой. Осталось только договориться с хозяином тела. Для начала хотя бы о мирном сосуществовании, но и чтобы не растрепал, кому не следует о произошедшем, а не следует никому», — не без тревоги подумал Юрий. Хозяин тела тем временем продолжал бубнить молитву за молитвой, как заведенный. Слышь, Юрий, обратился к хозяину тела Юрий Вселенец, понимая, что пора уже налаживать контакт. Следовало начать получать информацию об окружающем мире и о самом реципиенте. А как твоё полное имя? Но тот не отзывался, только ещё громче и быстрее начал молиться. Да хватит уж бубнить. Видишь, не помогают молитвы. Мне от них ни холодно, ни жарко стало быть не демон я попытался снова достучаться до сознания хозяина тела Юрий Вселенец невнятный речитатив прекратился точно не демон точно демон бы просто пожрал твою душу и уже завладел телом а я не могу разве что ты сам отдашь мне управление а кто ты тогда есть что княжить обернувшись переспросил возница Прости, не расслышал. Эй, говори мысленно, а не вслух, перепуганно воскликнул Юрий Вселенец. Если сейчас растряплешься совсем, что помимо тебя тут ещё и я, то сожгут теперь уже нашу общую тушку, почём зря. Никто не станет разбираться, демон я или нет, устроят аутодафе -э просто на всякий случай. А тело теперь общее, и жизнь у нас одна на двоих. Хочешь ты этого или нет? Я, например, тоже не в восторге от того, что меня к тебе занесло, но тем не менее я ещё пожить хочу, даже в таком состоянии. Глядишь, ещё и обломится чего. Ответь ему, что всё в норме, а ещё лучше попроси попить. Пить хочу, послушно сказал всё ещё шокированный произошедшим с ним хозяин тела. Ему всё ещё было откровенно страшно. Но и на костер он не хотел, и в принципе Юрий его прекрасно понимал, поставив себя на его место, ситуация действительно, мягко говоря, неприятная. То, что он сам свое вселение принял достаточно адекватно, было заслугой современной литературы, да и выбора у него нет, кроме как начать быстро адаптироваться к новым условиям. Хотя кто знает, может ещё всё впереди, и буду волком быть, подумал он, но поспешно задавил в себе упаднические мысли и не время раскисать. Как бы это дико ни звучало, пусть меня убили, но я ещё жив. А значит, не всё потеряно. Опять же, очень многие были бы рады поменяться со мной местами. Вот и радуйся. Возницу протянул флягу и помог напиться. На этот раз снова была вода. "Так кто же ты, и если не демон?" снова спросил хозяин тела, всё ещё с опаской. "Душа залётная. Грохнули меня супостаты, и вместо того, чтобы в рай или ад отправиться, как всем порядочным духовным сущностям, мне иначе как по господней воле появился в твоём теле", ответил Юрий Вселеннец. Зачем? А я знаю. Как говорят священники, пути Господни неисповедимы. Сам, наверное, не раз слышал это высказывание. По крайней мере, мне никто конкретных целей не ставил. Может, в помощь тебя отправили. А может, ты посланник дьявольский? Снова заново сукаризный протянул Юрий Вселенец. Ты ж сам только что истово морюса, результата нет. И потом вот доедем до какой-нибудь церкви, там святой водой побрызгают. И если я послан не к дьяволу, то тут же в мучениях исчезну. А если нет, то нет. А пока не побрызгали, давай будем исходить из того, что я всё же не слуга врага рода человеческого. Чего молчишь? Хорошо. Послушал совет неуверенным тоном. "Это хорошо, что хорошо". Жизнерадостно продолжал давить Юрий Вселенец. "Так вот, и себе. Зовут меня, как и тебя, стал быть Юрий сын Всеволода из рода Штыковых. А тебя?" "Юрий Всеволодович из рода Рюриковичей", гордо ответил хозяин тела. "Зачётно. Это я удачно попал" одновременно подумалось, что имя всё же играло немаловажную роль в подселении его к будущему великому князю. Вспомнились околы и псевдонаучной истории про информационное энергополе земли, где, сказать, в этом поле отображена вся информация о прошлом, настоящем и будущем. Вспомнились также прочие случаи о людях, что после травмы головы начинали говорить на других языках, обладали иными знаниями, Не иначе, как к ним, такие же залетные души подселялись. А происходило полное замещение одной души другой, или же просто подселение, как в его случае, это уже частности. Не иначе какой-то сбой в компьютерной системе из-за внешних воздействий в виде каких-нибудь природных явлений типа вспышек на Солнце. И тогда магнитные бури могли заставить программу сработать некорректно подумал Штыков. То есть, если душу воспринимать лишь как информационный пакет, вместо того, чтобы после смерти отправиться в некий архив, а то и вовсе в корзину с последующим удалением, в его случае произошло перетаскивание в чужой текстовый файл из-за частичного сходства в названии файлов да ещё в прошлое. Так что не он первый, не он последний. Что? Да так, не обращай внимания. Отец в учасом не тот, что зовётся Большое гнездо. Да, его так называют, а имя его все зовут Юрьевич. Твою ж мы начал было экспрессивно Юрий Вселенец, но вовремя примолк. Не стоило браниться, да ещё так. Хотело очень хотелось. Что такое? Обеспокоился хозяин тела, почувствовав нервозное состояние приблудной души. «Какой сейчас год, Юра?» «Шесть тысяч семьсот девятнадцатый год от сотворения мира». «Так, это стало быть тысяча двести восьмой девятый от Рождества Христова?» «Фу ты ну ты!» С облегчением выдохнул Юрий Вселенец и даже удивился что вспомнил, сколько именно надо отнять, все-таки это не та информация, которую твердо помнят простые люди. «В чем дело? Что тебя так обеспокоило?» Уже с откровенной тревогой спросил Юрий Всеволодович. «Да так, время еще есть. Целых тридцать лет. Прорва времени, если подумать. Состариться успеем, если раньше не помрем». А что случится через 30 лет? Башку у тебя отрубят, а точнее, уже нам, если, конечно, ничего не изменить. Кто? За что? испуганно негодующе воскликнул княжич. Кто? Монголы. А за что? За то, что не захочешь преклонить перед ними колени и платить дань, десятую часть всего, в том числе в людях. Откуда ты знаешь? А ты В смысле, что к тебе и с 2018 года от Рождества Христова прилетел?» Княжич промолчал, переваривая информацию, не зная, как к ней относиться. «Кстати, слышали уже что-то о них? Ну, не могли не слышать от тех же купцов?» «Нет, ничего ни о каких монголах мы не ведаем». «Ну, наверное, еще рано», — подумав, ответил вселенец. Они там ещё на востоке тусуются. Сам Чингисхан ещё жив, кажется. Кстати, можешь гордиться, тебя канонизируют, будешь в числе святых. Впрочем, вас много кого канонизирует по поводу и без. Не хочу в числе святых быть или с головой расставаться. Не смог удержаться от ироничной подколки Юрий Штыков. Тут я тебя понимаю утешение так себе башка она как-то ближе особенно учитывая что просрал не только свою башку хрен бы с ней так ещё жену твою зверски замучают и детей с внуками заодно я уже молчу о всех твоих братьях сёстрах и их детях мало кто выживет а потом почти 300 лет русь будет изнывать от монголо-татарского ига И в этом твоя немалая вина, как будущего великого князя Владимирского. В чём именно моя вина? недовольно недоверчиво спросил княжич. В слабоволии и желании всё решить миром, кому-то ты не захотел помочь, кому-то не уступил. Понятно, что это не только твоя вина, но и прочих князей, что мнят себя пупами земли, а потому разобщены и не способен договориться между собой о единстве даже перед лицом страшного врага. Шутка ли, русских войск было в два раза больше вражеских, и проиграли, потому как каждый князь всяк по-своему сражался: кто в атаку пошёл, кто отступил, кто ещё куда-то попёрся. У меня этот бардак в голове не укладывается. Но на тот момент ты был в числе сильнейших князей всей Руси. И видя идущую с юго-востока угрозу, не подмял под себя остальные княжества, где дипломатией, где силой, чтобы собрав всю мощь Руси в кулак, отразить нападение, хотя мог. Опять же привыкли считать кочевников просто татями, что время от времени нападают, берут, что могут унести, и уходят обратно в степи. Монголы не такие, недооценили вы их, сильно недооценили. Хотя удивительно это. Почему? Потому что к тому моменту они покорили уже множество государств от огромной империи Цин или Мин, не помню, как она точно сейчас называется, далеко на востоке до различных эмираттов, халифатов и ханств на юге, что имели армии куда как более многочисленные и сплочённые, чем русские. Но почему-то это никого не насторожило. Как и то, что монголы, кого-то завоевав, не уходят с завоеванной территории обратно в степи. Это правда? потрясённо спросил княжич. Правда?